спускаясь с холма. Один объяснял другому, как сильно он обожает елки. — Здесь, в порт Льегате, слишком уж голо, — сказал он. — Лично я люблю, когда вокруг растут елки. И не столько из-за тени я вообще никогда не сижу в тени, просто мне приятно на них смотреть. Без елок для меня и лето не лето. — Ну, погоди, у меня... — сказал я про себя. — Я тебе покажу елки. Я принял двух господ весьма любезно и даже снизошел до беседы, сплошь состоявшей из одних только пошлостей. За это я был удостоен чрезвычайной признательности. Когда я вывел их на террасу, они заметили там мой монументальный слоновий череп. — А это что такое? — спросил один из них. — «Слоновий череп», — ответил я, — «просто обожаю слоновьи черепа, особенно летом, прям не знаю, что бы я без них делал. Для меня все лето испорчено, если где-нибудь рядом нет слоновьего черепа». 9. Испытываю восхитительные муки от желания сделать что-нибудь еще более необыкновенное и прекрасное. Это божественная неудовлетворенность есть признак того, что в недрах души моей нарастает какое-то неясное давление, сулящее принести мне огромные наслаждения. В сумерках смотрю из окна на галу, и она кажется мне еще моложе, чем накануне. Она приближается ко мне в своей новенькой лодке. Проплывая мимо, пытается приласкать двух наших лебедей, которые стоят на небольшой барке. Но один из них улетает, а второй прячется в носовой части барки. Этих двух лебедей привез в порт Льегат сам Дали. Он же позаботился о том, чтобы они полностью свыклись с новой для них обстановкой. Десятое. Получаю письмо от Артура Лопеса. Если верить его словам, Он любит меня больше всех своих друзей. Он приедет ко мне на своей яхте, которую только что заново украсил китайскими вещицами в стиле Людовика XV и столиками из порфира. Мы собираемся встретить его в Барселоне, а потом вместе с ним вернуться на яхте в порт Лигат, Возможно, даже сидя за порфировыми столиками». Его пребывание здесь будет иметь историческое значение, ибо нам с ним предстоит принять важные решения насчет изготовления золотой чаши, покрытой эмалью и драгоценными камнями, которые предназначаются для Темпьетто де Браманте в Риме. Итак, 2 августа я опишу вам этот памятный визит со всем мастерством хроникера высокого класса, которым в совершенстве владею, когда захочу. Увы, на сей раз Доли не сдержал данного слова. 2 августа дневник его нем как рыба. Но с Артуром Лопесом и его свитой мы еще встретимся в 1953 году. 12. Всю ночь видел творческие сны. В одном из них была разработана богатейшая коллекция модной одежды. Модельеру там хватило бы идей по меньшей мере на семь сезонов. На одном этом я мог бы заработать целое состояние. Но я забыл свой сон, и эта забывчивость стоила мне утраты этого маленького сокровища. Я ограничился тем, что попытался лишь в общих чертах воспроизвести два платья для голы на предстоящий сезон в Нью-Йорке. Но слишком уж большое впечатление осталось у меня от последнего сна, который я видел этой ночью. Там была идея фотографического метода, с помощью которого можно воспроизводить вознесение. Этот способ я непременно испробую в Америке. Даже уже окончательно проснувшись, я по-прежнему находил эту идею не менее восхитительной, чем она показалась мне во сне. Вот он мой метод. Обзаведитесь пятью мешками турецкого гороха и пересыпьте их содержимое в один большой мешок. Теперь сбрасывайте горошины